Дерзайте. Питер Штром. Президент Adidas Business бизнес-консалтинг. Опыт самых экстраординарных лидеров нашей страны не менее ценен, чем диплом бизнес-школы. Вы включили не просто книгу о лидерстве. В записанных треках этого сборника живут реальные истории, о которых не напишут в учебниках по бизнесу. Мы собрали в один проект важные мысли и практически применимые советы от успешных топ-менеджеров из самых разных сфер. Вы узнаете, какое событие изменило генерального директора СПАО, страховое публичное акционерное общество, Ингострах. благодаря чему СЕО, главный исполнительный директор группы компаний «Шоколадница», много лет чувствует себя счастливым на работе. Как борется с пороками и их последствиями Оскона Group? И откройте для себя еще много пронзительно честных и вдохновляющих примеров. Каждый автор выбрал тему, которая ему ближе всего и создал емкое, вдохновляющее эссе, в котором искренне рассказал об управленческих инсайтах, доверии, счастье, трансформации, ошибках, достижениях, падениях и взлетах. Книга лидера Иксо — это напутствие, дружеские советы, ответы на острые вопросы и просто важные слова для любого руководителя, предпринимателя или того, кто только мечтает им стать. Это сборник уроков по бизнесу, которые преподает сама жизнь, а значит их легко перенять и воплотить. Не удивляйтесь, если только начав слушать, почувствуйте искру мотивации и захотите сделать что-то великое. Дерзайте. Истории из этого сборника поддержат вас на любом отрезке пути. Пусть эта книга станет актуальной и полезной. Включайте ее всякий раз, когда нужен будет совет наставника или заряд мотивации. Приятного прослушивания!